Глава 55. «За нитками мы отправились в магическую лавку. Станисла сходу сообразил, для чего они мне нужны. В таких лавочках есть много разного вида заговоренной пряжи. Возможно, она подойдет тебе лучше, чем просто нитки», объяснил, когда мы покинули врата и направились не в спальню, как он грозился, а вышли за территорию академии. «Вот ты, Марина, озабоченная!» Шикнула я на себя, сообразив, что немного расстроилась, что спальня в ближайшее время отменяется. За воротами стало еще хуже. Даниланис подхватил меня под руку, потом в ответ на мою попытку отвоевать личное пространство обнял за талию и притиснул к себе совершенно беспардонно, так как не принято в этом мире на улице тискать женщин. Ты обнаглел, Даниланис! Хочешь мне репутацию убить? Зажимаю всех на глазах! Зашипела я, пытаясь оторвать его ладонь от своего бока и одновременно с чопорным видом отвечая на приветствие пробегающих мимо студиозов. «Нам можно, Мариночка!» Даниланис широко улыбнулся почтенной даме, как раз проходившей мимо и с нескрываемым удовольствием рассматривавшей наши обнимашки. «Весь Нижний мир знает, что я встретил свою пару и знает, кто она». Так что все за нас радуются, и никому в голову не придет нас осуждать. Я устала закатила глаза. Да не ланис, или убирай лапы, или я сваливаю домой прямо завтра, и разбирайтесь со своими проблемами сами. Кто тебя отпустит, моя сладкая, рыкнул этот невыносимый тип и еще крепче зажал меня. Решив, что в данном случае проще расслабиться и получать удовольствие, Я со всей дури врезала демону локтем по солнечному сплетению, с наслаждением послушала его возмущенное шипение и пропела: "Станислас, я мужу Лизы пожалуюсь, я старшая женщина в семье его жены, и он любого за меня порвет. Он сам сказал. Я на него тетушку велветину натравлю, и Рик мигом забудет, как моей женщине опеку предлагать". Рассмеялся этот демон. Наклонился ко мне и заглянул в глаза. «Расслабься, моя кисонька. Никто слова дурного про тебя не скажет, даже если мы на центральной площади целоваться начнем. Я замерла, стараясь не вдыхать его вкусный, чуть терпкий запах. Он был так близко, слишком близко. Мне было тесно рядом с ним на широком тротуаре. «Нет, не так. Мне было тесно в своем теле рядом с ним». Особенно, когда он вот так наклонялся и смотрел мне в лицо. «Пожалуйста», — прошептала я, опуская глаза, — «мне неловко». Тяжелый вздох, и рука исчезла с моей талии. «Но взять тебя под ручку позволишь?» Я закусила губу, чтобы не рассмеяться, и кивнула. Мне тут же подставили локоть, и мы чинно, словно семейная парочка со стажем, пошли по тротуару. Денёк сегодня был просто чудесный. Середина лета, июль по меркам моего мира. После обеденной солнце легонько, совсем не жадно, как обычно любит делать середина лета, гладила землю бархатистыми лучиками. Кружила вместе с голубями, переносясь с крыши на крышу. Мерцала в отражении витрин и окон, уговаривая заглянуть в них повнимательнее. Тонула в медовых глазах мужчины рядом со мной. В самом конце широкой и прямой, как стрела, сказочно средневековой улицы восседала гора в седой снежной шапке. Создавала своим присутствием тот контраст, от которого замирало сердце, солнце, снег и сучная зелень, расцвеченная буйной яркостью распустившихся цветов. И мужчина рядом, накрывший мои пальцы теплой ладонью. Так похоже на сказку, о которой мечтает каждая девочка но у каждой сказки есть конец и не всегда хэппи. Не в силах выдерживать сгустившееся молчание, я попросила, можно после волшебной лавочки зайти еще в магазин для рыболовов? Демон насмешливо скосил на меня глаза и засмеялся, отрицательно покачал головой. «Марин, это не ваш мир, где рыбалка — это хобби, и магазины с таким товаром на каждом углу». У нас рыбаки живут уловом, и сети сами плетут. Такие, как им нужно. Что же делать? Я то огорчения даже остановилась. С мольбой посмотрела в его смеющиеся глаза. Станислас, это важно. Очень важно быстро найти сети. Или что-то похожее. Расскажи, что ты задумала? Теперь уже я просунула ладонь под его локоть и потянула его вперед по тротуару, по дороге объясняя. «Мне нужна тонкая сеть, в которую я вплету свои нити. Не знаю, как у меня раньше получалось вязать палантины с защитными свойствами, но теперь я знаю, как это делать по науке». «А дальше?» — заинтересовался Станислас и даже приостановился, внимательно слушая. Глаза у него потемнели, между бровей залегла морщинка. «А дальше не знаю», — призналась я со вздохом. Дальше нужно будет как-то прикрепить эти сети к вратам. Но как это сделать, если они такие огромные и обжигающие? Демон еще несколько секунд пристально смотрел на меня, потом взял за руку и потянул за собой. "Кисенька моя, пойдем пообедаем где-нибудь. Ты ответишь на мои вопросы, и я подумаю, как нам быть. А, волшебная лавка, мы же туда собирались, удивилась я. Все терпит. Нет, не терпит. Они все время лезут сюда. Этот дым — это их авангард. Вы дым не видите, а мы со смурфеточкой Лизой видим. Только ей нельзя здесь быть. Я принялась взволнованно и не очень складно описывать ситуацию. Кому нельзя? Твоей племяннице? Да, Лизе. Она ведь дракон. А им ни в коем случае нельзя рядом с вратами находиться. Стоп. Я ничего не понял. Станислас в который раз уже остановился. Огляделся по сторонам и кивнул в сторону приземистого широкого дома с покатой крышей. Над двухстворчатой дверью чуть криво висела вывеска, извещающая, что здесь расположен ресторан. «Мы так никуда не дойдем с тобой до нужного места, так что лучше поедим и в спокойной обстановке ты мне все расскажешь». Твой дед, князь Орагез, сказал, что завтра приедут все, кого я просила собрать, и мой зеленый папенька Король, и главный над оборотнями, давай и ты послушаешь завтра. Мне хотелось еще раз, как следует все обдумать, прежде чем делиться с кем-то своими умозаключениями. Вдруг я ошибаюсь, и только всех взбаламучу напрасно. Да только кому я это предлагаю? Не слушая возражений, Данила несловка подтолкнул меня к дверям едальни. Уже через несколько минут мы сидели в отдельном кабинете, дожидались своего заказа, а я рассказывала демону то, что успела понять из книг и подсказок своей смурфеточки. «Безликие не боятся драконьего пламени. Наоборот, они его собирают и им питаются», рассказывала я внимательно слушающему Станисласу. Эти твари когда-то были драконами, очень-очень давно, во времена первопредков. Драконами? Но потом часть из них начала мутировать. Я не нашла точный ответ, от чего это стало происходить. Что-то связанное со зверем, со второй постасью. Вроде как они начали не дичать, а словно менять драконью душу на что-то другое. Я слышал такие истории, но это были детские сказки. — Не понимаю, в какой книге ты это прочла? — задумчиво проговорил Станислас. — В той толстой, которую ты мне принес последней, в самом конце несколько страниц рассказывают об этом. Я читал эту книгу, Марина, много раз, пытался понять хоть что-то в этих плетениях. Во взгляде Станисласа появилась озадаченность, но там нет ничего про историю безликих. На самых последних страницах тут уже я удивилась. Марина, в конце этой книги только несколько чистых листов. Упорно гнул свой демон. Нет там никаких чистых страниц. Там не напечатанный текст, а написанный от руки. Фыркнул я, удивляясь словам Станисласа. Ты будешь слушать, или тебе интереснее со мной поспорить? Демон молча и очень пристально смотрел на меня. Недоверие в медовых глазах все сгущалось, вызывая у меня раздражение. Он реально думает, что я сочиняю? Зачем мне это нужно? Извини, рассказывай дальше», — кивнул наконец. «Ну, спасибо, добрый дядя». Я еще посопела недовольно и продолжила. «Так вот, эти драконы начали терять своего зверя, а вместе с ним и душу. Они вообще стали другими и внешне, и внутренне, и по магии. Вернее, магии у них не стало, как и души». Если я все правильно поняла, они превратились в существа с примитивной структурой тела почти без разума, с одними инстинктами. Единственное, что им давало силы, это драконья энергия. Особенно их огонь. Безликие его накапливали и им жили. Им же творили магию. Что за магия? Я закусила нижнюю губу и прикрыла глаза, вспоминая текст книги. Разрушительная. Они все вокруг себя превращают в выжженное голое пространство, где нет ничего живого, у них странная сущность, парадоксальная с точки зрения материи. Если вокруг нет ничего живого, то они могут существовать и размножаться, но если вокруг есть жизнь, энергия, то они словно впадают в спячку и постепенно вымирают. В общем, живое делает их мертвыми, а мертвое дает им жизнь. «Для чего им драконий огонь?» — полюбопытствовал Станислас. «Они его поглощают и потом перенаправляют на живое, сжигая все вокруг. Им драконий огонь не страшен, потому что они тоже были драконами когда-то, и этот огонь им родственный, если можно так сказать». Я замолчала, пытаясь окончательно уложить в собственной голове суть прочитанного. «В общем, у безликих нет ничего своего». Ни энергии, ни силы, ни жизни. Есть только некая структура, которая может существовать лишь в абсолютно мертвом пространстве. Драконьи-первопредки загнали безликих в отдельный мир, как в резервацию, поставили на границы врата, а над ними построили Академию Двуликих. Чтобы выживать, безликие лезут в ваш мир. Им нужны драконы в качестве доноров энергии и огня. Еще нужно много мертвого пространства для существования. Они все выжгут здесь в твоем мире, Станислас, и будут прекрасно существовать, подпитываясь драконьей силой из верхнего мира. Похоже на страшную сказку. Покачал он головой. Угу, ужастик по ней можно снять, согласилась я. «А зачем над воротами академия? Заинтересовался Даниланис. Хороший вопрос. Я сама долго над ним думала. Потом поняла. Энергия. Дело в ней. В молодой, живой энергии адептов, которые безликие боятся, как огня. Ну, в смысле, так у нас говорят о чем-то ужасно страшном. Боится, как огня. Пояснила я демону наш фразеологизм. А кто самые энергичные существа на свете? Дети, подростки и молодежь. Академия полна молодых оборотней и демонов. Не драконов, заметь. Не очень понимаю. Знаешь, в моем мире делают специальные отпугиватели для всяких вредителей типа крыс, кротов, акул. Так вот, адепты Академии – те же самые отпугиватели, только для безликих. Их молодая кипучая энергия отгоняет безликих, как репелленты комаров в моем мире. Ну и сами врата – они главная преграда для этих тварей. Но, как я поняла, с ними что-то случилось, и твари начали прорываться сквозь них. «Что мы можем сделать?» – спросил Данила несмрачно. «Неужто поверил, что я не сочиняю?» «Врата живые, они двигаются, они дышат, у них определенная температура, и безликие не могут проникнуть через них. Соприкасаясь с живым, структура этих тварей разрушается, и они гибнут. Сейчас врата ослаблены, и их нужно укрепить». «Это мне смурфеточка подсказала». Сначала она летала, разрушая своим движением сочащийся из-под врат дым. Потом она просто села под дымную струю в связанной для нее кольчужке. Соприкасаясь с ней, дым тоже разрушался. Значит, если ты сплетешь что-то наподобие своих палантинов, и мы закрепим их на вратах, безликие не смогут через них проникнуть? Угу. Только одна я буду вязать такие сети лет много, короче. Не успеем. Безликие вот-вот начнут массированную атаку. Я опять видела сон, призналась, отводя глаза в сторону. Если Станислас мне не поверит, то... То, как в том фильме, всё пропало, шеф. Значит, мы срочно добудем сети, и ты добавишь в них свои плетения? Деловито уточнил демон. Да, много сетей. Чтобы накинуть их на врата, начать снизу, где они ослабли больше всего. В принципе, я стянула с плеч свой палантин, внимательно рассмотрела его и задумчиво протянула: "Прямо сейчас можно его распустить на нитки и просто вплести их в любую сетку, протянуть между ячеек, и вуаля, защита готова. Для начала это сгодится, а постепенно я наплету новых". Подняла глаза на Даниланиса и утонула в золоте его глаз. "Ты что?" Спросила сдавленно, чувствуя, как под его взглядом по телу начинает растекаться теплая дрожь, а в мыслях растет смятение. Я уже говорил, что люблю тебя, Марина. Станислав скупо, словно ему больно улыбнулся. Пятьдесят семь раз, демон, я помню все твои признания, хотела я ответить, но не успела. В дверь постучали. В комнате с подносами в руках появились две девушки, принесли наш обед. С ними пришел худой, смертвенно бледный кожи парень, принес поднос с кувшином и двумя стаканами. Я замолчала, дожидаясь, пока расставят тарелки с едой, и мы опять останемся одни. Сидела, чувствуя пристальный взгляд Станисласа, кажется, он так и не поверил до конца в мой рассказ. Странно как-то, я видела в книге текст, а он нет. Пока я размышляла об этом, официантки резво расставили перед нами тарелки, положили корзиночку с ломтями свежего хлеба. От тарелок шел такой потрясающий запах, что в животе у меня заурчало, а рот мгновенно наполнился слюной. Ничего себе я проголодалась, хотя позавтракала очень плотно. Вообще, в последнее время я стала жутко много есть. Неужели это мои растущие рога требуют такого усиленного питания? Прощебетав пожелание приятного аппетита, девушки-официантки отошли, пропуская к столу парня с подносом. Он наклонился, чтобы поставить стакан и кувшин, повернул голову и резанул по мне ненавидящим взглядом, таким быстрым, что, несмотря на него в упор, ничего бы не заметила. Парень тут же отвернулся и с невозмутимым лицом отошел от стола. «Приятного аппетита!» – произнес вежливо и вслед за девушками вышел из комнаты. «Что случилось, Марина?» Напрягся Станислас, глядя, как я испуганно таращусь на закрывшуюся дверь. На душе сделалось муторно и тревожно. «Этот парень, он посмотрел на меня, будто люто ненавидит», — произнесла я с трудом. «Ты с ним знакома? Видела его когда-нибудь?» Я отрицательно помотала головой. «Никогда!» Станислас нахмурился и поднялся. «Я должен разыскать его. Ты пока ешь. Никуда отсюда не выходи, Марина». И не успела я возразить, быстро вышел за дверь. Звук закрываемого снаружи замка, удаляющиеся шаги, и я осталась одна. Аппетит пропал. Я рассеянно поболтала ложкой в мясной похлебке и отставила тарелку в сторону. Подтянула к себе овощную рагу и тоже не смогла съесть ни ложки. К горлу неожиданно подкатила вязкая тошнота, такая сильная, что пришлось быстро согнуться чуть не вдвое, удерживая стремительный рвотный спазм. Это меня и спасло. Над головой тонко просвистело, что-то шевельнуло мои волосы, и в поверхность стола вонзилась маленькая, словно игрушечная стрела. Замерла прямо перед моим лицом, чуть подрагивая оперением. Не думая о том, что я делаю, Я рванула со стула свой палантин и накинула на голову. Замерла, скорчившись под его полотнищем, и шептала про себя любимое заклинание. «Меня здесь нет. Ты меня не видишь. Меня здесь нет!» Ее здесь нет! Ты солгал мне, гаденыш. раздался за спиной грубый, очень злой мужской голос. «Она только что была здесь, я выпустил в нее стрелу с парализующей магией и позвал вас». «Вот стрела, еще дрожит, и девка здесь была!» Заикаясь и срываясь на песклявый фальцет, ответил другой мужской голос. Продолжая про себя твердить заклинание, я повернула голову, за спиной у меня стояло двое мужчин. Одного я прекрасно знала, Бастиари Даниланис, кузен Станисласа, тот самый, что затащил меня в портал, а потом хотел спасти, когда суд решил отправить меня на рудники». Второй, закутанная в черный плащ фигура, не была мужчиной, впрочем женщиной она тоже не была. Голову существа прикрывал объемный капюшон, на месте лица плотная черная маска. Поверхность темного плаща все время двигалась, подрагивала и мягко колыхалась, словно там под тканью было не тело из плоти и костей, а что-то подвижное, как не застывшее желе. Она была здесь. Она просто спряталась, когда я на миг отвлекся, В отчаянии выкрикнул пастиарий и кинулся к окну. отдернул свисающую до пола плотную штору, застонал, никого за ней не обнаружив. Кинулся к столу, заглянул под него, жалобно всхлипнул и снова рванул искать за шторой. «Играть с нами вздумал!» Тихо и очень страшно проговорила фигура в плаще. Тебя предупреждали!» Твое время вышло!» «Нет!» — в отчаянии взвизгнул бастиарий. Рухнул на пол и на коленях пополз, протягивая руки к фигуре в плаще. «Дайте мне еще один шанс!» «Марина!» Раздался бешеный рев за дверью. Мощный удар, и она просто слетела с петель. На пороге вырос Станислас. Реально вырос. Разинув рот, я с восторгом смотрела на демона, в полной боевой ипостаси. До этого я ее только на картинках в книгах видела. Три метра роста, взвинтившиеся на голове чёрные, остро заточенные рога и плечи такой ширины, что не вписывались в дверной проем, потрясающе красиво. Демон на мгновение замер на пороге, ставшие золотыми глаза опасно прищурились, обводя взглядом комнату. «Братишка, спаси меня, брат!» Завопил бастиарий и скуля пополз к шагнувшему в комнату Станисласу. В тот же миг фигура в плаще заколыхалась, и от нее отделился огненный сгусток. Завис в воздухе и стремительно полетел к бастиарию. — Нет! — отчаянный крик и огненный снаряд врезался в стоящего на коленях мужчину. Столб огненно-черного пламени, дикий вой, безумный жар, миг! И то, что было бастиарием, осыпалось на пол кучкой пепла. В наступившей тишине фигура в черном плаще начала распадаться, превращаясь в черную дымку. Затекла в камин в углу комнаты и бесследно растаяла. Лишь словно из воздуха прозвучали слова «Тебе не спасти её, демон!». В комнате наступила мертвая тишина. Я сидела под своим палантином, Станислас смотрел на меня в упор, но не видел. «Марина!» — позвал он с тоской, пошатываясь, словно с трудом держался на ногах, шагнул в комнату, постоял над торчащей из столешницы стрелой, обвел комнату безумным взглядом и с диким отчаянием выкрикнул. «Марина!» «Я здесь!» — пропыхтела я, скидывая с головы палантин и поднимаясь на ноги. «Я здесь, Станислас! Я спряталась!» Тот же миг я оказалась в его объятиях. Меня начали целовать, трясти, снова целовать и тискать. Словно Станислас до конца не верил, что это я. «Да перестань ты!» — запротестовала я, чувствуя, как от тряски меня снова мутит. «Это я, и я жива! Поставь ты меня на ноги! У нас проблемы почище, чем я раньше думала!» «Мариша моя!» Не слушая, демон прижал меня к груди и начал укачивать, как маленькую. Вздыхать и снова целовать во все места, до которых дотягивался. Станислав! Со мной все в порядке! захохотала я. Было так забавно видеть, как трехметровая боевая демоническая машина чуть не плача, трясется надо мной. Марина, да я чуть концы не отдал, когда почувствовал твой страх, открыл двери и увидел: Все это от тебя не увидел! выдохнул он и, наконец, перестал меня обнимать. Свалился на стул, жалобно скрипнувший под его весом, и усадил меня к себе на колени. «Не пугай меня так больше!» — попросил жалобно и зарылся носом мне в волосы. «Никогда не видела тебя во второй постаси. Я обняла его за здоровенную шею и погладила по плечу. «Ты такой красивый демон!» Он ничего не ответил, только вздохнул, И еще крепче обнял меня. Так мы и сидели, пока в комнату не начали набиваться люди. Или не люди. Кто их разберет в этом странном мире? Станислас, надо действовать. Срочно. Ты видел эту фигуру в плаще? Видел, как она превратилась в дым и исчезла? Начала я засыпать демона вопросами, когда мы оставили комнату работникам трактира для уборки. Правда, сначала... Танислас велел собрать ту кучку пепла, в которую превратился его глупый кузен. «Я видел фигуру в черном плаще, но потом она просто исчезла, дыма я не видел. Это безликий, они научились не просто проходить через врата, но и принимать человекообразную форму. И, похоже, твой кузен помогал им. «Марина, они охотятся за тобой, ты им зачем-то нужна». Станислас, все так же в боевой форме, спускался по лестнице со мной на руках, хмурил брови и словно не слышал мои слова. «Конечно, мы со смурфетой единственно их видим, поэтому опасны. Еще их видит Лиза, но она далеко, а безликие пока не могут надолго отходить от врат. Но если мы не примем меры, они наберутся сил, и...» Я вздрогнула, представив, во что тогда превратится этот мир вцепилась в плечо демона и вскричала «Станислас, труби общий сбор! Немедленно! Мы не можем ждать до завтра!»